не берите с нее примеры слушайте меня хорошо я вас слушаю но говорите короче потому что если вас раздражает ветка то меня перекладина лестницницы которая врезалась в моей подошвы под моей туфли подведена мина предупреждаю вас окажите мне любезность дайте вашу руку мадемазель зачем да дайте же вот вам рука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 Я продолжал путь, удивляясь, что он не едет назад.